знакомый не знакомит. С этим порезло, и мне нужно было изобретать и патентовать новое устройство. Мне нужно было построить сложнейшую, да достойную установку, подобную современному ускорителю. Всё казалось гораздо проще. Хрупкая стеклянная колба длиной в несколько десятков сантиметров, паяными медными электродами, Предано плыл уже не одному поколению физиков. С её помощью изучались электрические разряды в газах под низким давлением. Это была разрядная трубка, популярный прибор XIX века. Именно она стала тем инструментом, на котором зазвучали первые аккорды атомной и ядерной физики. Спокойно и неторопливо Изучали физики электрические разряды в газах. Спокойно, неторопливо заносили они в тетради факты и цифры с характеристикой этого столь обычного для них явления. Если бы они только знали, но никто даже не догадывался, что в трубке находится отнюдь не то вещество, с которым мы постоянно сталкиваемся в обыденной жизни, что в трубке, под действием приложенного к ней напряжения, Появляется вещество в новом, незедомом и хелченому миру состоянии. Вещество, разложенное на отрицательно и положительно заряженные частицы. Вещество в новом, четвертом состоянии. В обыкновенной, всем хорошо известной разрядной трубке находилась плазма. Та самая плазма, без которой сегодня немыслима физика. Но пути науки неисповедимы, и это сейчас знают все. Еще в середине прошлого века английский физик и химик Уильям Крукс открыл, что в разрядной трубке от катода к аноду строится поток отрицательно заряженных частиц. Физики приняли это сообщение весьма равнодушно, но сам Крукс сделал из него необыкновенный вывод. «Мы уже», — писал он, — Как бы схватили повинующиеся нашему контролю невидимые частицы, о которых в достаточном основании можно предполагать, что они являются физической основой вселенной. Науке потребовалось 30 долгих лет, чтобы убедиться, что в газоразрядной трубке под действием напряжения несётся поток обломков неделимых атомов. профессор Кэвендишской лаборатории Джордж Джон Томсон, которого друзья звали запросто ДжД, начал детально изучать катодные лучи. Всё началось естественного для физика желания узнать природу обнаруженных в трубке неизвестных частиц. Прекрасный экспериментатор Томсон ставил серию тонких астроомных опытов и выяснил, что катодные лучи Это поток электронов, носителей единичных отрицательных зарядов. Позже он измерил отношение заряда к массе и, наконец, массу электрона. В новой серии экспериментов Тумбсов-Рефел выяснит, зависит ли свойство электронов от того, какой именно газ находится в разрядной трубке. Ответ достал ученого врасплох. Все электроны оказались сильными. веды пенна одинаковыми. Тогда значит, кроме атомов, существуют и другие мельчайшие частицы. Тогда значит, частицы эти входят в состав всех атомов, всех элементов. И атомы, единые и неделимые вовеки веков, не так уж просты. Спокойный, уравновешенный Томсон и по складу ума и по характеру мини всего подходил к роли новатора в науке. Он не только не обладал энергичным темпераментом неспровергателя, но никогда и не желал ниспровергать эти основы. Новаторский склад у девной молодёжи, сорокалетнему профессору Кэрндисской лаборатории свойственно было скорее закрепление на завоеванных устоявшихся жизненных позициях. Томпсон был воспитан в лучших традициях классической физики. Он никогда не сомневался в её всеобщности и могуществе. И вот всё рухнуло. Что же делать? Продолжать молиться на ярлык химической атомистики или же признаться, что в вани исчел каких-то частиц более элементарных, чем там неделимый атом? В чести Тумсона борьба в нём двух людей новатора и консерватора окончилась победой новатора. Физик-экспериментатор, для которого факты реальнейшие, если не единственная реальная вещь на Земле, победил в нём человека, скованного по рукам и ногам канонами современной ему классической физики. Атомный Рубикон был перейдён. Простейшие кирпичики мироздания оказались сложенными, по крайней мере, из электронов. За три года до конца XIX века в науке произошла смена лидера. Имя потеснилось, а Эйдика начала новое столетие. Сам факт открытия первой элементарной частицы электрона, то есть еще одной формы материи, трудно сопоставить с чем-либо другим. С крушением мифа о неделимости атома рушилась целая философская система, Миняло старое мировоззрение, выработанное многими поколениями учёных, пересогнув атомной черту, Феник и Нефис подделки классической механики Ньютона. Они летели с почвы, на которой веками стояло здание их науки, новой теорией, описывающей только то, что открыто и атомные явления пока не было. Рождение квантовой механики Нужно было ждать ещё несколько десятилетий. И физика повисла в воздухе весьма неудобное состояние для науки. Два претендента. Открытие электрона, за которое Томсон был удостоен Нобелевской премии, ещё не пояснило главного. Калезный вопрос: как устроен атом? Остался открытым Но наиболее не несправедливый к век у наших бабушек и дедушек, ибо на самом финише прошлого столетия физики получили наконец тот инструмент, с помощью которого уже в наш век удалось проникнуть в глоб атома. Всё началось в Новоделавском университете, где за студенческой партой сидел будущий отец ядерной физики Эрнст Резерфорд. Этот студент осмелился не доверять царившим в химии взглядом на атом, и в подтверждение этого назвал свою первую научную работу «Эволюция элементов». Окончив университет в 1894 году, Резерфорд приехал на стажировку в Англию. Ему очень повезло, он попал в Ковендирскую лабораторию к Томпсону. В это время он был в Ковендирске. Перед этой ассамблеей, на которой автор эволюции элементов не мог не обратить самого пристального внимания. В 1896 году представитель большого семейства французских физиков Беккерели Антуан Анри открыл радиоактивность. Другими словами, он открыл явление самопроизвольного распада атомов. Это окончательно подорвало авторитет атомов как мельчайших, неделимых частиц вещества. В вместе с Комсоном Редфорд заявил о цезени им природы недавно открытого излучения и вскоре натолкнулся на одну многообещающую особенность. Редфорд удалось доказать, что радиоактивное излучение неоднородно и состоит по меньшей мере из двух компонентов. из лёгких бета-частиц, в которых легко узнать томпсоновские электроны, и тяжёлых положительно заряженных альфа-частиц. За этой дни сотрудничество с Томсоном быстро окончилось. Эддфорд переехал на работу сперва в Канаду, а затем в Манчестер. Но канадскую лабораторию покидал он не с пустыми руками. В заднем кармане его брюк Ледал, образно говоря, заряженный пистолет. А раз появился на свет, пистолет обязательно стреляет. Обязательно, рано или поздно. Пистолет Резерфорда выстрелил поздно. Ему уже было за 40. Он почитался уважаемым профессором Манчестерского университета, известным специалистом по реактивности, лауреатом Нобелевской премии. Резерфорд летал тяжёлыми альфа-частицами по атомам между источником альфа-частиц и фотопластинкой, он помещал тонкие плёнки из разных веществ. В этом случае чёрное пятно на проявленной фотопластинке с летупаданий на неё альфа-частиц имело размытые края. Атомы плёнки слегка изменяли направление полёта альфа-частиц. Резерфорд стрелял по атомам, но его альфа-снаряды не должны были поразать цель, они должны были зондировать ее. Первые выстрелы были неудачны. Быстрые альфа-частицы легко проносились сквозь тончайшие пленки, почти не отклоняясь от прямого пути. Выходило, что прав был старик Томпсон, утверждавший, что атом — это положительная зарядная сфера, вплоть заполненная электронами. Но Резерфорда что-то не удовлетворяло в модели атома Томпсона, и это чувство толкало его к продолжению начатой работы. Стреляя с альфа-частицами, Резерфорд поручил своему ученику Маздену и напутствовал его словами. «Я не ожидаю ничего любопытного от ваших опытов, Ну всё, же понаблюдайте. Понаблюдайте характернейшее слово Резерфорда. Оно полно оптимизма. Понаблюдайте, а вдруг обнаружится что-то новое. Наука, на деле, форда была постоянно растущим деревом, которое самому садоводу нужно и формировать. И всегда быть готовым обрубить досок сои ветки, чтобы дать возможность появиться новым росткам. Новые ростки появились очень скоро. Марзин обнаружил, что некоторые альфа-частицы, проникая в тонкий слой вещества, отклоняются на 90, а иногда и на 180 градусов. Сам Резерфорд позднее писал. Это событие казалось примерно настолько же вероятным, как если бы выстрелили 15-дюймовым снарядом в кусок папиросной бумаги. И этот снаряд отразился бы назад и попал в вар. То же произошло. Ответно направился сам с собой. Альфа-частицы сталкивались с массивным заряженным телом, куда более тяжёлым, чем электрон или сама альфа-частица. Первые разведчики, заброшенные в глубины материи, принесли тлехом нулевой В центре полупустого атома лежало ядро. Оно было положительно заряжено и в сто тысяч раз меньше самого атома. А за его мощным электрическим барьером, как за высокими крепостными стенами, были надежно спрятаны сокровища атома. Но какие? Может быть, там находятся неизвестные частицы, положительным электрическим зарядом. Физики, увлекающиеся люди, открыв что-нибудь новое, они точней набрасываются на него. А к ядру только на нём сосредоточить теперь все интересы Резерфорда, как подобраться к ядру поближе, как преодолеть его электрический барьер. Это очень легко сделать сегодня. Достаточно разогнать протон до энергии всего лишь в один мегаэлектрон вольт. Но у Резельфорда ведь не было ускорителя. Думал Резельфорд, думали его сотрудники, думали его ученики. Первым нашел выход внук великого Чауза Дарвина, работавший все дни у Резельфорда. Он предположил начать с ядер самых легких элементов, ведь у них нет. меним туда, исследовали, куда слабее защита. Самый лёгкий элемент гелленной в водород. Поэтому специально камеру наполнили водородом и начали бомбардировать её альфа-частицами. Опыты проводил всё тот же Мартин. Но что значит проводил? Это сейчас куст логом физиков самая разнообразная регистрирующая аппаратура. Она всё делает. Обнаруживает, запоминает, записывает, изображает в виде графика и даже систематизирует результаты опыта. Тогда было всё не так. Марзин часами просиливал перед камерой. На экране одна за другой вспыхивали световые звёздочки. Это не были альфа-частицы. Они просто-напросто не могли бы долететь до экрана. Значит, в камере они... передавали свою энергию лёгким ядром водорода, вспышки которых и появлялись на экране. Затем марден откачивал из камеры водород и для контроля наполнял его азотом. Но вспышки появлялись снова. Что это, ошибка? Откуда в наполненной азотом камере появляется ядро водорода? Может быть, камера плохо очищена или Проверить! Обязательно проверить! Первая мировая война нарушила все планы. За несколько дней опустела лаборатория. В английской армии сражался Марден, а против него, в германской, его друг и ближайший сотрудник Резерфорд Ганс Гейгер. На фронте погиб любимый ученик Резерфорда Генри Мозли. Резерфорд с несколькими лаборантами Бротт в научные исследования занял те же данным прибора для обнаружения подводных лодок. Но в мыслях он постоянно возвращался к необычайным результатам, полученным Марданом перед самой войной. А что если камера была откачена чисто? Что если Мардан считал на экране не ядра атомов водорода, но что тогда И Резельфорд, радуясь и страшась этой мысли, по ночам проверял опыты своего ученика. Много раз откачивал он камеру, в ней, казалось, уже не должно было остаться ни одного атома водорода. Но стоило Резельфорду заполнить ее азотом, как на экране снова появляли вспышки. Как им не хватало в эти минуты его европейских друзей, как ему мешала война. Она не только разобщала ученых, но и затормозила развитие науки. И Резельфорд писал своему другу, датскому физику Нильсу Бору, в конце 1916 года. Я обнаруживаю и подсчитываю легкие атомы, приводимые в движение альфа-частицами, и эти результаты проливают яркий свет на характер и распределение сил вблизи ядра. Я пытаюсь таким методом взломать атом. И дальше самое главное. Я получил некоторые, как мне кажется, довольно удивительные результаты, но потребуется тяжелый и продолжительный труд, чтобы представить надежные доказательства моих выводов. Что же это за некоторые результаты? Ни много ни мало, а первая в мире ядерная реакция. Первое искусственное расщепление альфа-частицей ядра азота, сопровождающейся вылетом более легкого ядра атома водорода. Исследователь попеременно заполнял камеру то азотом, то воздухом, то чистым кислородом. И с первым, во втором и в третьем случаях экран выдавал присутствие ядер водорода, но список исследованных элементов очень скоро оборвался. Более тяжёлые ядра были недоступны альфа-частицам малой энергии. Этого, однако, полученных результатов было вполне достаточно. Он однозна не сомневался в том, что нашёл ту самую положительно заряженную деталь, который включает в себя те атомные ядра. Этот вывод подтверждался и теми учёными, которые тоже искали самую лёгкую частицу с положительным зарядом. это яд нитрубки. Там в обратную сторону от анода к катоду двигался поток ионов газа, то есть двигались атомы с одренными электронами. И самой лёгкой частицей среди них оказалось ядро атома водорода, потерявшего свой единственный электрон. Так родилась на свет вторая элементарная частица протон, ядро Атома водорода Протон в 9000 раз тяжелее электрона. Он полностью соответствовал представлению ученых о возможном носителе положительного заряда в атоме, прекрасно ассоциируясь с атомной массой атомного ядра. Открытие не сопутствовало ни борьба с канонами науки, ни преодоление психологического барьера. Можно сказать, что весь шум и всю кровь научных баталий взял на себя электрон. И вот перед физиками лежали два основных кирпича материи. И физики вроде бы были этим весьма довольны. Любое вещество строилось у них из атомов. Атомы же, в свою очередь, из электронов и ядер. Но и тут отыскалась логическая прореха. Ядро атома, несомненно, устойчиво. Но вот как представить себе устойчивое ядро, состоящее из одних протонов? Ведь нельзя же в самом деле взять да и отменить электрическое отталкивание между частицами с зарядом 11-го знака. В те годы еще ничего не знали о ядерных силах притяжения между частицами, поэтому выход нашли в искусственно чисто умозрительной конструкции, решив, что ядро содержит протоны плюс электроны, уровная верховой силой электростатической силы. Начому простая и вместе с тем приятная для глаза картина, а такой-то оттени строения мира можно только мечтать. Никакой сутулоке дитятка в простейших неделимых атомов. Вместо них всего две элементарные частицы: лёгкий электрон и тяжёлый протон.